Глава 3. В двух тысячах миль от дома лендона происходила другая беседа. Говорившие сидели в полутемной каморе с каменными стенами и потолком, как в мрачное средневековье. — Тебе все удалось, бенвенута? — властным тоном поинтересовался один из собеседников, почти невидимый в густой тени. — Si, perfectamente. — Да, полностью, — отозвался другой и ни у кого не возникнет сомнений в том, кто именно несет ответственность за происшедшее. Никаких. Превосходно. Ты принес то, что я просил? Темный, как мазут, глаза убийцы сверкнули. Он поставил на стол тяжелый электронный прибор. «Молодец!» — довольным голосом произнес первый. «Служить братству для меня — высокая честь», — ответил убийца. «Скоро начнется второй этап. Тебе нужно немного отдохнуть. Сегодня вечером мы изменим этот мир».